Глава 37. Мы приземлились в столице, наделав столько шума, что нас даже поместили под стражу: Дракон в городе. В своей первородной ипостасе, такого лет 10 точно не было. Когда первый шок прошел, Марту с Йозефом отпустили, разместив в казю на гостинице. Не королевские покои, конечно, но вполне приличное место. Я лично проверила. Просторная кровать собственная ванная комната с водопроводом. И что самое важное, с горячей водой. После всего пережитого им просто необходим был покой. Они заслужили хоть немного комфорта. Что до меня? Перелом подтвердился, но столичные лекари быстро поставили меня на ноги. В прямом и переносном смысле. Правда, я все равно прихрамывала. И это послужило отличным поводом оставить меня под присмотром межведовственного отделения безопасности. Ведь я была главным свидетелем а Айрон боялся, что Дювейн может начать на меня настоящую охоту. «Слишком ценное, чтобы рисковать». Так он сказал, и хотелось верить, что это была не просто профессиональная забота. Меня разместили в просторном кабинете с высоким потолком и огромным окном, выходящим на Северную площадь. Не скажу, что в столице я знала каждую улочку, но Северная площадь была мне хорошо знакома, даже слишком. Из окна как раз открывался вид на маленькую уютную кофейню с выцветшей зелёной вывеской. Именно там Корин сделал мне предложение. Если бы я хоть что-то чувствовала к нему сейчас, то подумала бы, что это очередная насмешка судьбы. Но странное дело, сидя у этого окна и разглядывая знакомые очертания кофейни, я не ощущала ни боли, ни горечи, только любопытство. Мне даже захотелось зайти туда, Посмотрите, изменилось ли кофейня за четыре года. Попробовать их знаменитые круассаны. Помню, они были просто изумительными, хрустящими снаружи и нежными внутри. Может уговорить Айрона сходить туда вместе? Так я думала. А еще воображала себе, что и он ко мне неравнодушен. Я бы спросила его прямо, плевать на условности, я бы первой поцеловала его, если бы не эти проклятые обстоятельства — Нет, этот кабинет и ни охрана в коридоре. Но айрон не было. Он появлялся, но очень редко. То, что случилось на рудниках, требовало определенного расследования. К концу недели я уже знала наизусть каждого прохожего на площади. Вон та женщина в синем платье. Она каждый день покупает хлеб в булочной напротив. Всегда в одно и то же время. А мужчина с тростью неизменно кормит голубей у фонтана. Я стояла у окна, бездумно наблюдая за этой размеренной жизнью, когда услышала звук поворачивающейся ручки. Сердце подпрыгнуло. Наконец-то! Я обернулась с такой широкой улыбкой, что даже сама почувствовала, как лицо засветилось от радости. Я думала, что... Улыбка застыла и медленно сползла с лица. В дверях стоял не Айрон. Рок виновато почесал затылок, словно извиняясь за то, что оказался не тем человеком, которого я так ждала. «Прости», — пробормотал он, — «ты не меня хотела увидеть». Я заставила себя улыбнуться. «Что ты?» — выдохнула, сделав шаг вперед. Пул под ногами слегка скрипнул. Я подошла к Року и обняла его, ощутив под ладонями грубую ткань его плаща. После того, как я его подлатала, мы виделись только один раз. Он приехал в столицу на следующий день после нашего грандиозного приземления на площади правосудия. Слава богам, рок и правда пошел на поправку. Я даже удивилась, когда взглянула на его рану. Та, что могла стать смертельной, полностью затянулась. Остался лишь рубец. Неровная бледная полоса на смоглой коже. «Я очень рада тебе. Компания мне сейчас не помешает. Я торчу здесь уже... сколько? Неделю?» «Нет». Я взглянула в окно, где медленно садилось багровое солнце. Кажется, прошла целая вечность. «Ты же знаешь, все это ради моей безопасности», — перебил я мужчину. «Только вот и легче от этого не становится». «Понимаю», — тихо сказал Рок. «Но у меня есть хорошие новости». Сердце ёкнуло. «Неужели? Вы нашли Дювейна?» «Да, да», — барон сбежал. Как только узнал, что запахло жареным. Дювейн не дурак. «Он просто так не сдастся. У него слишком много связей, слишком много грязи, чтобы позволить себе оказаться за решеткой». «Не совсем», — замялся Сирок, проводя рукой по щетине на подбородке. Файрон Лин все же решил пойти на сотрудничество. «Сотрудничество?» — пыркнула я. «Он преступник, самый настоящий. Какое может быть с ним сотрудничество?» «Да, но он может вскрыть всю преступную сеть. Это все же лучше, чем тупо смотреть на него сквозь решетку». И что же он попросил взамен? Комфортабельные апартаменты где-нибудь на краю королевства? «Пожизненное содержание для его отца», — выдал Рок. И я поджала губы. «Ладно, признаю, Пай не такой уж и безнадежный. Хотя бы об отце сумел позаботиться». «И еще у меня...» — Рок полез в карман пальто. Он достал конверт, плотный, без маркировки. «Это от Айрона. А где он сам?» Рок не ответил, но я знала ответ. Разбирается с Хайзи. Ради меня. Ради моего спасения ему пришлось заключить с ним сделку. Начальство осталось недовольно. Да какое там недовольно, а не в ярости. Я взяла конверт, развернула его. Внутри было три билета на мое имя, Марты и Йозефа. И коротенькая записка с адресом. зимоцветие прошептала я. «Мы все же поедем на север. Но разве я не нужна здесь?» «Дювейн сбежал. Заседание в суде не состоится, пока его не поймают. А ты все еще остаешься важным свидетелем». «Понятно», — я отложила конверт. Руки у меня опустились. «Снова. Куда-то ехать, прятаться, ждать. А если Дювейна вообще не поймают? Мне что, всю жизнь скитаться по чужим углам, вздрагивать от каждого стука?» «Я провожу вас до вокзала», — закончил Рок. «Собирайся». Примерно через полчаса наша счастливая троица, я, Марта и Йозеф, уже стояла на вокзале. зимоцвете встретила нас настоящим северным нравом. Снег падал не хлопьями, а тяжелыми мокрыми пластами. Ветер северный, злой, пронизывающий. Я поежилась, зарывшись глубже в новую шубку, купленную наспех в одной из столичных лавок. Марта и Йозеф стояли рядом, прижавшись друг к другу. На них тоже новая одежда, тулупы, валенки. Рок дал нам денег в дорогу. Не так, чтобы много, но хватило на самое необходимое. Вокруг ни души, только снег. Я прикрыла лицо ладонью, пытаясь разглядеть хоть что-то в этой белой круговерте. Вдалеке сквозь завесу снега виднились размытые силуэты. Люди, повозки, какие-то строения. Где-то совсем близко, но невидимо, лаяла собака. Провинция. Нет, даже не провинция, глушь настоящая беспросветная глушь. «Святые боги, где мы?» — прошептала Марта, крепче прижавшись к Йозефу. Я полезла в карман, дрожащими от холода пальцами нащупала записку. Развернула ее. Чернила слегка расплылись, но адрес все еще можно было разобрать. Улица Тихих, вод, дом 12. «Нужно найти извозчика!» — прокричала я, боясь, что меня не услышат. Снег, казалось, поглотил не только мир, но и все звуки. Мы двинулись вперед. Ветер бил в лицо, прибирался под одежду. Марта тяжело дышала. Старушке было нелегко идти по сугробам. Йозеф поддерживал ее под локоть, но сам едва держался на ногах. Наконец, сквозь пелену снега проступили очертания площади. Несколько саней стояли у деревянного навеса. Лошади фыркали, мотали головами, отряхивая с себя снег. Куча сидели, закутанные в тулупы, или топтались рядом, хлопая себя по бокам. Я подошла к ближайшему, непритому мужику с красным обветренным лицом. «Добрый день», — выдохнула я, и пар повис в воздухе белым облачком. «Нам нужно на улицу Тихих вод, дом 12». «Тихих вод», — переспросил он, почесав бороду. «Это на окраину ехать. Дорого выйдет». Я полезла в карман, достала несколько монет. Все, что осталось от денег Крока после покупки одежды. Да везете? Он глянул на деньги, прищурился, потом кивнул. «Ладно, садитесь, только быстрее, а то замёрзнете совсем». Мы собрались в сани. Марта с Йозефом устроились под потёртым, но тёплым тулупом, которым кучер прикрыл их. Я села рядом, прижимаясь к старикам. Лошадь тронулась с места, полозья заскрипели по снегу. Поездка казалась бесконечной. Сани тряслись на каждой кочке, полозья со скрипом врезались в замерзшую колью. Мы ехали и ехали, мимо темных заборов, мимо занесенных снегом домишек, мимо голых почерневших деревьев. «Долго еще? спросила я, стараясь не стучать зубами. «Почти!» — буркнул кучер, не оборачиваясь. И правда, минут через пять сани свернули с основной дороги на узкую, еле различимую тропу. Деревья здесь росли плотнее. Смыкаясь над нами заснеженными ветвями. Приехали! объявил извозчик, осаживая лошадь. Если честно, в этом месте я ожидала увидеть какой-нибудь неприметный маленький домик или избушку, а уж точно не настоящий огромный двухэтажный особняк с высокими окнами, башенками по углам и резными карнизами. Снег лежал на его скатах ровными нетронутыми пластами, окна светились теплым желтым светом. Вокруг. Ни души. Особняк точно нарочно стоял особняком ото всех остальных домов. К моему огорчению, я ничего не знала об отце Айрона. Лишь одно было мне хорошо известно: Саймон Кейн когда-то был знаменитым артефактором. Еще во время учебы в академии я слышала, как ректор третировал Айрона. Вернее, пытался это сделать, ставя в пример его отца. Но это лишь вывело Айрона из себя. Я первая спустилась с сани. После чего помогла Марти и Йозефу. Глазами найдя дорожку, вернее, то, что от нее осталось, неспешно побрела к дому, поднялась по ступенькам. Дверь с тяжелыми кованными петлями оказалась приоткрытой. Ау! Никто не ответил, но я услышала напряженный разговор. Если ты хочешь, чтобы мы снова общались, ты сделаешь все, что я прошу. Это был Айрон, и он явно был не в духе. Я прошла вглубь дома и свернула в теплую гостиную, где спиной ко мне стояли две фигуры. Одна принадлежала Айрону. Второй мужчина был намного старше. Седые волосы, прямая, несгибаемая спина. Саймон Кейн. Кажется, мы уже не одни. Саймон Кейн первый заметил меня и первый обернулся. Невероятно, но они были похожи. Отец и сын. Та же широта плеч, та же драконья стать. Высокий рост, четко очерченный подбородок. Только выражение лица Саймона Кейна оказалось сложнее, суровее и жестче. «Мадам?» «Это Ревелш. Я сделала неуклюжий реверанс. Зачем? Сама не знаю». «Саймон и Кейн». Мужчина едва заметно кивнул. Его глаза, такие же бронзовые, как у Айрона, сверлили меня маленькими неумолимыми буравчиками. Он не был мне рад. Собственно, Айрон предупреждал, что его отец не будет пылать гостеприимством. «Я закусила губу. Дурацкая нервная привычка. Когда-нибудь я от нее точно избавлюсь». Секунды растянулись, превратившись в резину. Молчали все. Я, Айрон и его отец. Ситуацию странным почти нелепым образом исправили Марта с Йозефом, валившиеся в гостиную с охами. К ним Саймон Кейн отнесся с гораздо большей теплотой, чем ко мне. Я даже сперва не поверила своим глазам, но они не обманывали. Отец Айрона самолично повел стариков, как он сказал, в самую теплую часть особняка, чтобы те смогли передохнуть после долгой дороги. Когда троица скрылась, Айрон шагнул ко мне. «Мне нужно идти». Уже стало как-то обидно. Мы не виделись с ним. Сколько? Около недели. И вот он снова уходит. Отец позаботится о вас. Айрон поднял руку, но в последний момент одернул ее. Точно прикосновение ко мне могло задержать, приковать его к этому месту против воли. Я смотрела на руку, так и не опустившуюся мне на плечо, на волосы куда угодно. Через секунду Айрон направился к выходу. А я стояла, стояла, как вкопанная, заламывая себе пальцы. Кейн уже скрылся за дверным проёмом, как вдруг внутри меня что-то оборвалось. «Айрон!» Я рванула с места и как сумасшедшая вылетела на крыльцо. «Айрон, постой, я... Я хочу с тобой. Может, я смогу чем-то помочь?» «Какая от меня помощь?» — ехидно прошипел голос. «Ты ведь простой алхимик». Внутренности сжались от бессилия, от этой глупой, нелепой беспомощности. Как же мне хотелось капризно топнуть ножкой, скрестить руки на груди и заявить «Останься, останься со мной, и пусть другие ищут этого проклятого Дюэйна». «Пусть ищут, а если не найдут, плевать. Мы все можем остаться здесь, в зимоцвете, в этой глуши. Мне хотелось, так хотелось, чтобы Айрон остался. Я не хочу, чтобы ты уходил. Я...» — сделала глубокий вдох. Морозный воздух обжег легкие. Нужно сказать. Сейчас. И плевать, что будет. Плевать, кто что подумает. Плевать, если Айрон не чувствует того же. Если я не скажу, меня разорвет на клочки. С я никогда не чувствовала ничего подобного. Это тревога, это жгучее желание быть рядом, это боль от одной мысли о разлуке. Я люблю тебя, Айрон Кейн. На секунду мир замер. Снежинки застыли в воздухе, Мое собственное дыхание эхом отдавалось в ушах. А потом... Айрон развернулся, резко, стремительно. Я даже не успела вздохнуть, как оказалось в его объятиях. Сильные руки сжали меня так крепко, что закружилась голова. Или это из-за его губ, накрывших мои? Мир схлопнулся. Снег кружился вокруг нас безумным вихрем, оседая на волосах, на плечах. Но я не чувствовала холода. Только жар. Только бешеное биение сердца и эти губы. Настойчивые, жадные. Когда мы, наконец, оторвались друг от друга, Айрон прижал лоб к моему. «И я люблю тебя», — хрипло выдохнул он. Боги Этери, я люблю тебя так давно. Ты нравилась мне еще в академии, но я был слишком туп, чтобы понять это. Чертовски туп. Из груди вырвался нервный счастливый смешок. Ты не тупой, Айрон. Я провела ладонью по его щеке, ощущая под пальцами легкую щетину. Совсем не тупой. Мужчина улыбнулся. Но длилось это мгновение недолго. Улыбка погасла, уступив вместо той самой суровой решимости, которую я так хорошо знала. Мне все равно нужно идти, Терри. Нет, я вцепилась в его руку. Нет, Айрон, я хочу с тобой. Я серьезно, я не отпущу тебя. Айрон закрыл глаза. Его челюсть напряглась, скулы резко выступили под кожей. Секунда, две, три. Ты можешь помочь? Тихо, почти шепотом произнес он. Надежда вспыхнула яркой, ослепительной искрой. Правда? Оставшись здесь. Искра погасла, рассыпалась пеплом. Надежда рухнула вниз, разбившаяся о ледяную реальность. Айрон, я серьезно, ты поможешь мне больше всего, если останешься здесь. Не понимаю. Снег поглощал звуки, закутывал мир в ватную тишину, но я слушала Айрона, не перебивая, ловя каждое слово. Ты уверен? Наконец спросила я, когда он замолчал. Думаешь, получится? Да. Но ты должна быть осторожна.